Глава первая. Black Arrow Falls, Северный Юкон, население 389 человек. Сильвер Карванин закинула за спину охотничье ружье и загрузила в кузов своего красного грузовика мешок с кормом. Возле ее ног слонялись три пса, все трое помесь хаски и волка. Мешок приземлился с глухим стуком. подняв о б л а ч к о м мелкой серой ледяной пыли. Днем было сухо и жарко. Листья стали ломкими и золотистыми, кусты благоухали ароматами поздней осени, в воздухе висели белые пушинки к и п р е я гонимые горячим после п о л у д е н н ы м ветром, словно летний снег. Вытерев тыльной стороной запястье под с о л б а Сильвер вернулась в тень ангара на взлетно-посадочной полосе за очередной порцией груза. Хотя ночь принесла на высокие гранитные вершины свежий снег, сентябрьский день был изнуряюще жарким. Впрочем, всего через несколько дней и на пыльные улицы Black Arrow Falls выпадет снег. Он укроет маленький северный поселок с в о и м б е л ы м о д е я л о м на шесть месяцев долгой темной суровой зимы. Сильвер, это было по душе. Она больше всего любила зиму. На этом ее работа в охотничем ь домике закончилась. Она была сама себе хозяйкой и могла бегать со своими собаками. Но сейчас она устала и нуждалась в горячем душе. Встав рано утром, когда трава еще была жесткой от ночного мороза, когда по следу было легко идти, она большую часть дня выслеживала крупную медведицу гризли. Она отправилась на рассвете, взяв своих трех любимых собак. И старалась двигаться быстро, надеясь найти гризли еще до наступления темноты. Сильвер наткнулась на медведицу в широкой долине, среди окрашенных по о с е н н е м у в цвет ржавчины зарослей кустарника. Она могла спокойно наблюдать за ней с высоты горного хребта с подветренной стороны от животного. в с е д н н о е животное было массивным и весило около пятисот фунтов, что близко к его максимальному весу перед залеганием спячку. В солнечном свете блестела золотисто-бурая шерсть, под которой, пока животное рыскало по долине, играла мощная мускулатура. Через неделю медведица начнет рыть берлогу, хорошо защищенную от зимних ветров. Она заляжет в нее через несколько дней, как почувствует в воздухе запах первых зимних бурь. Будем надеяться, что тогда ее проблемы закончатся. На прошлой неделе эта медведица гризли растерзала британского охотника. Еще не полностью укомплектованное бюро охраны природы наняла Сильвер выследить и застрелить ее. Но выследив медведицу и понаблюдав за ней в течение последних трех дней, Сильвер усомнилась в том, что она была хищной убийцей. б р и т а н с к а я охотничья группа отстаивала одну версию, однако следы гризли поведали Сильвер. другую. На основании улик, обнаруженных вокруг места нападения, Сильвер сделал а вывод, что мужчины столкнулись с медведицей вскоре после того, как та была ранена в драке с агрессивным взрослым самцом гризли, который только что убил ее годовалого детеныша. Медведица отбивалась от более крупного самца, но при этом потеряла детеныша и лишилась когтя на левой передней лапе. С этого момента Сильвер стала называть ее сломанный коготь, и, как всегда, почувствовала эмоциональную привязанность к существу, которое в ы с л е ж и в а л а Раненая, сильно напуганная медведица охраняла мертвое тело своего детеныша, когда на узкой тропе высоко на скалистом выступе ее напугали охотники. Она набросилась на них, попытавшись отогнать их. Охотники бросились бежать. И тем самым спровоцировали погоню. Гризли набросилась на последнего охотника. Тот избежал смерти лишь потому, что от силы её удара покатился, словно т р я п и ч н а я кукла, по склону узкого ущелья. Позднее его подобрал вертолёт. Все это Сильвер узнала из отчёта офицера департамента охраны природы. Притоптанные, п р о г а л н н ы е следы, останки детеныша рассказали ей об остальном. Тихо отступив от скалистого хребта со своими собаками, Сильвер решила сегодня днем не трогать медведицу. У нее не поднималась рука пристрелить осиротевшую мать, лишь для удовлетворения ложной жажды мести. Все произошло так, как задумала природа. Дикое правосудие, как она это называла. Сильвер понимала, что значит потерять детеныша из-за агрессивного самца. Она знала, как далеко может зайти мать ради того, чтобы устранить угрозу, и это не делало ее убийцей. Через несколько дней выпадут снега, и сломанный коготь будет мирно спать в своей берлоге. Взяв из а н г а р а еще мешок с ф у р а ж о н м для лошадей, она потащила его к своему грузовику, и когда забросила его в кузов, ее футболка была мокрая от пота. Нужно взять еще один мешок, и тогда она закончит с грузом, который авиакомпания Air North доставила для нее этим утром. Услышав далекий гул самолета, она замерла, и затем, взглянув в т у м а н н о е н е б о увидела, как между массивными заснеженными горными пиками промелькнул маленький двухмоторный самолет королевской канадской конной полиции. Новый полицейский, подумала она. прикрывая ладонью глаза и наблюдая затем, как самолет заходит на посадку, облетев вокруг ледника Армчейр, готовясь к к р у т о о м у спуску в узкую долину в условиях преобладающего бокового ветра. В их маленьком поселке все уже знали имя нового Маунти, сержант Габриэль Каруза, важный детектив из Британской Колумбии. Это был первый случай, когда офицера королевской канадской конной полиции в звании сержанта отправили в этот крошечный самоуправляемый поселок коренных народов, один из двух поселков ю к о н а которым не вели абсолютно никакие дороги. Все уже задавались вопросом, зачем понадобилось посылать сюда опытного полицейского из о т д е л а расследования убийств, ведь в Black Arrow Falls никогда ничего не происходило. Кроме разве что случайно з а б р е д ш е г о в поселок воришки лося, перевернутой снегоуборочной машины или домашней ссоры, спровоцированные контрабандным спиртным. Гарри Питерс, вождь крошечного племени Черной стрелы, в честь которого и был назван городок, объяснил местным жителям, что полиция увеличивает штат из трех человек до четырех по причине открытия нового медного рудника, примерно в 150 милях к югу отсюда. Следующим летом новый рудник проложит новую дорогу в поселок, а также увеличит число жителей. И принесет еще больше неприятностей, подумала Сильвер. Колеса самолета с резким стуком коснулись земли. Крылатая машина покатилась по г р а в и й н о взлетно-посадочной полосе и, когда винты замерли, остановилась напротив грузовика. Скрестив ноги и отбиваясь от облака назойливой черной м ш к а р ы Сильвер откинулась на теплый капот грузовика и наблюдала, как полицейский выходит из самолета. Ей тотчас бросились в глаза его внушительный рост и крепкое телосложение. Ее пульс участился. Полицейский на мгновение задержался на верхней ступеньке, вглядываясь в окрестности. Его темные волосы блестели на солнце. Затем, закинув на плечи свое снаряжение, Он быстро спустился по трапу и уверенно направился к ангару, где стояла Сильвер. Она заметила, что он слегка прихрамывает на правую ногу, хотя и пытается это скрывать. Что говорило о гордыне, или, возможно, о т щ е с л а в и и или же о нежелании признавать слабость или неудачу. Новички всегда вызывают интерес. Сильвер беззастенчиво разглядывал его. Читая язык его тела так же, как читала повадки обитателей дикой природы, и когда он приблизился, она сразу увидела в этом ч и ч а к о было нечто особенное, что-то опасное. Примечание: ч и ч а к о слово с о л я с к и и Тихоокеанского северо-запада, означающее что-то вроде неженка или новичок. Он являл собой классический образ полицейского. Высокий и широко плечий, он шагал твердой, уверенной походкой, спина прямая, подбородок гордо вскинут вверх. Но чувствовалась в нем также некая нервозность, которую были бессильны скрыть и аккуратные желтые лампасы его отутюженных фирменных брюк, и н а д р а й н ы е до блеска ремень с кобурой на боку и сапоги. Под аккуратной с иголочки формой был тот, кто не контролировал себя. Тот, у кого могут быть проблемы в отношениях с людьми, от такого жди неприятностей. Выбирая на собаку для своей команды, она без п о д о з р е н и е м отнеслась к животному с таким языком тела, как у него. Он не был похож на командного игрока. Он выглядел непредсказуемо. Его звание и послужной список внезапно обрели ясность. Королевская конная полиция прислала поврежденный товар. Но есть ли лучший способ избавиться от проблемного полицейского, чем турнуть его в такое захолустье, как поселок Black Arrow Falls, к югу от Полярного круга? К ее инстинктивному интересу к этому мужчине теперь примешивалась нотка раздражения и настороженности. Сильвер имела малоприятный опыт общения с федеральными силовыми службами. Эти Маунти подвели ее, когда она больше всего в них нуждалась. И у них была власть, и они могли посадить ее. Когда он приблизился, она отвернулась, шепотом приказала собакам сидеть, а сама наклонилась, чтобы закинуть в грузовик последний мешок. Ее псы с опаской посмотрели на шагавшего к ним незнакомца. Помощь нужна? Его голос заструился по ее разгоряченной коже, словно темный дикий мед. Сильвер замерла, п о р а ж е н н ы й ударными волнами, которые он посылал ее телу. Вместо ответа она крепко ухватила мешок с фуражом, подняла его и сама забросила в грузовик. Затем с глухим стуком захлопнула задний борт и зафиксировала его, отчаянно пытаясь подавить потрескивающие в ее плоти разряды, перед тем как снова встретиться с ним лицом к лицу. Наконец Сильвер повернулась. И вытерев ладони от джинсы, отбросила через плечо длинные черные волосы, собранные в тяжелый конский хвост. Привет, сказала она, протягивая руку. Было невозможно прочитать выражение его глаз, спрятанных за зеркальными очками. Вы должно быть, сержант Каруза? Добро пожаловать в Блэк э р f Фолс. Он медленно приподнял очки и встретился с ней взглядом. Сердце Сильвер невольно сжалось. Она не ожидала таких глаз — теплые, влажные, темно-карие, опушенные мягкими черными ресницами. От них веером расходились морщинки. То, как они врезались в его чуть грубоватое, но красивое лицо с кожей оливкового оттенка, говорило о чем-то, что было ей хорошо знакомо. Этот человек прошел через боль, хотя и притворялся, будто с ним все в порядке. Он крепко пожал ей руку. Сильные пальцы сомкнулись вокруг ее пальцев. Его кожа соприкоснулась с ее кожей. Пульс Сильвер участился. Сержант Габриэль Каруза источал опасность. Нет, не для Блэк Эро ф о л s а для нее лично. Сильвер не испытывала такой животной реакции на мужчину. С тех пор, как пять лет назад жестокое нападение и изнасилование лишили ее всяких чувств. С тех пор она чувствовала себя опустошенной и уже начала думать, что больше никогда не сможет испытать физическое влечение к кому-либо. И потому, как вспыхнули ее глаза, она поняла, что он тоже что-то почувствовал. Внутри ее тихо шевельнулся страх. Ей меньше всего на свете хотелось привлекать к себе полицейского, особенно полицейского из отдела расследования убийств, не с ее темным секретом, и не с файлами нераскрытых дел, спрятанными в ящиках шкафов в местном отделе полиции Блэк э р р о f ф о л s Она слишком ценила свободу. Мое имя Сильвер, п р о и з н е с л а она. Внезапно слова превратились в о рту в сухую пыль. А ею самой о владело безрассудное желание бежать. Внешне спокойная она однако не сдвинулась с места. Бегство повлекло бы за собой погоню, выдало бы ее слабость. Сильвер же меньше всего хотела показаться слабой, но еще меньше ей хотелось сделать что-то, что могло бы возбудить любопытство нового полицейского, что могло бы заставить его копаться в старых делах, а не р а с к р ы т ы х убийствах. Он скользнул по ней взглядом, отметив про себя винтовку, острый охотничьи нож в ножнах на бедре, запыленные и потертые ботинки, выцветшие рваные джинсы. Он как будто читал меня, подумала Сильвер. Он оценивал ее так же, как она оценила его, изучая свое новое окружение, но внешне ничего не выдавая. От такого как он ничего не удержишь в секрете. Желание отстраниться усилилось, страх еще глубже проник в ее нутро, безотчетный, животный страх. Она ощущала себя преступницей, которую буквально прожигали насквозь проницательные глаза полицейского. Страх, пришедший с неожиданным пробуждением ее тела. Держа ее руку в своей, Гейп нащупал вокруг ее тонкого запястья кожаный браслет. усыпанным маленькими разноцветными бусинами. Обручального кольца она не носила. Он привык обращать внимание на кольца, обручальные кольца. Он всегда невольно искал этот маленький символ верности на пальцах других женщин, символ, который убийца у него отнял. Он вспомнил причины, приведшие его сюда, и у него защемило сердце. Несмотря на свою худобу, Она ответила на его рукопожатие удивительно крепко. Ладони у нее были мозолистые, не такие, как у женщин, которых он знал. Даже руки Джии, трудолюбивые руки его невесты, были мягче. И все же в энергичной хватке Сильвер было нечто притягательное, пожалуй, некий вызов. Она прямо, не моргнув, встретила его взгляд. В ее темных синих глазах читался неприкрытый интерес, от которого по его спине побежали мурашки. Пронзительная синева ее м и н д а л е видных глаз резко выделялась на фоне кожи ц в е т а ж ж е н о й охры. Высокие, четко очерченные скулы были не менее экзотичны. Гладкие черные волосы забранны в хвост до талии. При движении они поблескивали на солнце, напоминая гейбу переливчатые радуги. Спрятанные в перьях ворона. Гейп еще ни разу не видел женщину, похожую на Сильвер, и еще ни одна женщина ни разу не смотрела на него так пристально. Ее глаза пронзали его как синие лазеры, словно она могла видеть насквозь его душу. Было в этом нечто интимное и одновременно провоцирующее. Он почувствовал, как в нем инстинктивно загудела энергия. Он уже в пути, сказала она, высвобождая руку из его хватки и отступая назад. Ее голос был хриплым, низким, ровным. Такой голос заставляет мужчину думать о в и с к е и сексе, о вещах, о которых Гейп не думал уже давно. Простите, рассеянно переспросил он. Распахнув дверцу, Сильвер свистом приказал а собакам запрыгнуть в кузов. Я сказала, что ваш констебль уже в пути. Он дождался приземления вашего самолета. Здесь у нас не принято торопиться. А вот и он. Она дернула подбородком, указывая на столб серой пыли, вздымающийся над далекой тускло-зеленой рощицей деревьев за взлетно-посадочной полосой. Гейб прищурился и разглядел белый внедорожник с яркими полосами и логотипом Королевской канадской конной полиции. Это должно быть Донован. Сказав это, она забралась в грузовик и уместила под рулем свои невероятно длинные ноги в рваных джинсах. Обеспокоенный собственной физической реакцией на эту необычную женщину и не желая, чтобы она это поняла, Гейб вновь надел солнцезащитные очки. Чаще всего он использует квадроциклы. Сильвер захлопнула дверцу, в ы с у н у л а локоть в открытое окно и включила зажигание. На этой машине далеко не уедешь в городе, где все дороги ведут в никуда. Она на прощание бросила на него взгляд. Или это был вызов? И надолго вас сюда прислали? Года на два? Поинтересовалась она, пытливо посмотрев на него. Какое счастье, что он был в темных очках. Вы только что поприветствовали меня и уже ждете, что я отсюда уеду? Она будет не первой, кто захочет увидеть его спину. По ее губам скользнула усмешка. Все возвращаются туда, откуда прибыли, сержант. Скорее рано, чем поздно. В том числе полицейские. Большинство людей приезжает к северу от шестидесятой параллели в поисках чего-то. Но вы знаете, золота, серебра, бегства, свободы. Некоторые даже не знают, что им нужно. Она включила двигатель грузовика. Иногда они это находят, иногда нет. Но в конце концов все они возвращаются домой. Она улыбнулась. Блеск невероятно белоснежных зубов на фоне смуглой кожи. Странный блеск в глазах. За редким исключением. С этими словами она нажала на газ, оставив его стоять в облаке пыли, сидевшие в кузове волка собаки возбужденно залаяли. Гейб не мог избавиться от мысли. что эта женщина похожа на само это место, поразительно красивая и на первый взгляд открытая, но враждебная по отношению к тем, кто не готов жить по законам этого сурового края. Она заставила его кровь бежать по жилам быстрее, и впервые за весь этот очень долгий год Гейб подумал, что, возможно, ему все-таки не хочется умирать.